Эпиграф. Один остается, когда другие изменяются и уходят. Перси, Бит, Шелли, Адонис. Пролог. Когда тебе всего двадцать восемь, все в жизни кажется таким прекрасным. Он развернул газету, всматриваясь в свою статью. Сегодня утром она показалась ему очень даже толковой. Несмотря на растущую известность в журналистских кругах, несмотря на репутацию одного из многообещающих московских журналистов, он всё ещё по-детски радовался каждой своей новой публикации. Ему казалось, что его статьи читают и обсуждают вся Москва. Вглядя на лица людей, уткнувшихся в знакомую газетную полосу в вагоне метро, в автобусах, троллейбусах, он пытался угадать, как они отнеслись к новой его статье, что подумали об авторе. Это было восхитительное чувство, ощущение собственной значимости. Впрочем, оно присутствовало в его душе даже вопреки мнению о нём других. Он и так знал, кто он такой. А когда в какой-то из газет ему случалось встретить ссылки или комментарии на свои материалы в статьях метров от журналистики, ему казалось, что он уже состоялся как профессионал высшей категории, свой среди своих. Слава Звонарёв был высок ростом, манеры имел чуть угловатые, и несмотря на самомнение, он всё ещё был несколько застенчив в общении, хотя уже научился не краснеть в разговорах с малознакомыми людьми. Его бойкое перо, наверное, действительно чего-то стоило, если он в сравнительно короткий срок сумел пробиться в число ведущих сотрудников такой популярной газеты, каким являлся Московский фаталист. Всего 6 лет. Как начинающий журналист Слава Звонарёв приехал завоёвывать столицу. И вот он, острейшее перо московской журналистики. Хватка провинциала, всего добивающегося трудом и упорством, сослужила ему хорошую службу. Теперь у него двухкомнатная кооперативная квартира, пусть и в спальном районе, девятка цвета мокрого асфальта. Он получает приличную зарплату и ещё более приличные гонорары. Полный джентльменский набор благополучного москвича, закрывая за собой дверь квартиры, Слава не подозревал, что несколькими этажами ниже его уже ждут. Когда-то в Воронеже, откуда он был родом, он мечтал о карьере тележурналиста, но приехав в Москву после окончания педуинститута в родном городе, Он быстро понял, что небольшой дефект в дикции и трудно преодоливаемая застенчивость в контактах с незнакомыми людьми помешают ему сделать успехи на голубом экране. Начал он с внештатного сотрудничества в качестве репортёра в небольшой газетёнке с жёлтым уклоном. Но поскольку газетку довольно широко читали в охочей до сенсаций столицы, его заметили и профессионалы. Да и длинные ноги и хороший слог сочетание довольно редкое. Его пригласили в московский фотолист сначала попробоваться внештатно, а потом он стал постоянным сотрудником газеты. Перед выходом из дома он ещё раз с удовольствием взглянул на лежащую перед ним на столе статью. Почти всю вторую полосу занимал его материал "О судье кто". Речь в нём шла о коррупции, укоренившейся в системе судебных и следственных органов страны. Да. С фактами, которые ему удалось добыть, не поспоришь, подумал Слава и улыбнулся своим мыслям. Уже вчера по его публикации Министерство юстиции сделало по центральному телевидению заявление о клеветнических нападках некоторых журналистов на представителей судебной системы. Но сегодня была назначена пресс-конференция в Министерстве юстиции, где сам министр собирался ответить на обвинения, выдвинутые в его статье. Человек, стоявший на лестничной площадке, докурил очередную сигарету, скрутил и измял её в пальцах, как и предыдущий, и бережно опустил в карман, словно коллекционируя свои собственные окурки. В последнюю минуту перед выходом Звонарёв бросил скептический взгляд на свой старый пиджак, достал новый, недавно купленный по случаю трёхлетнего юбилея своей работы в "Фотолисте". Тогда он заехал в один из открывшихся дорогих бутиков и почти не колеблясь отдал 500 долларов за новый тёмно-синий пиджак, в котором он отлично смотрелся. Взглянув на себя в зеркало, он остался доволен этим пиджаком. То, что надо для подобного случая, нужно срочно перетаскивать сестрёнку из Воронежа, подумал Звонарёв. Чего ей поразебать там? Девчонке уже 17, заканчивает школу. Надо помочь поступить в институт, в конце концов, пока может пожить и у него. Так будет даже удобней. Даже если и не поступит сразу, наберётся столичного опыта. Большая разница в возрасте с сестрой, почти 11 лет, объяснялась тем, что после рождения сына мать долго болела, и девочка подзадержалась. Может, поэтому её все так любили в семье, и родители, и старший брат. Незнакомец, стоявший на площадке первого этажа, посмотрел на часы. половина одиннадцатого. Основной поток людей, спешивших на работу схлынул к 9. В это время спускались и поднимались лишь редкие или случайные жильцы. Мимо прошла бабушка с внучкой, девочка приветливо поздоровалась с незнакомым дядей, как её учили дома. Незнакомец обернулся и криво улыбнувшись, ответил кивком головы, не произнеся ни слова. Звонарёв ещё раз взглянув в зеркало, подмигнув себе и вышел из квартиры. Конечно, квартирка маленькая, не очень престижная, находится в далёком спальном районе, но пока это был потолок его возможностей. Да и её он купил, заняв деньги у друзей, теперь постепенно расплачивался. Жить в Москве без собственной квартиры и машины и пытаться сделать карьеру в журналистике вещи несовместимые. Это он понял сразу. Безквартирный бомж сразу же отбрасывался на несколько ступеней к вниз на социальной лестнице. где всё имело своё место. Закрывая ключом дверь, он вспомнил о Вале. Нужно ей позвонить. После недавней стычки он ей ещё не звонил. Решил дать несколько дней одуматься. Валя хорошая девушка, но иногда её заносит, пытается соревноваться с ним, доказывая ему провинциалу свою московскую богемность. У неё, правда, большой круг знакомых художников, писателей, люди действительно интересные, крупняк даже по столичным масштабам. Если учесть, что её отец довольно известный художник, а она единственная дочь родителей, живущих в огромной четырёхкомнатной квартире в центре города, то такая партия может быть даже очень удачной. Нужно только с самого начала всё расставить на свои места. Нет, это не был бы брак по расчёту. Валя очень симпатичная, внешне, добрая и отзывчивая девушка. Вот только иногда не совсем сдержанная, наровистая, может вдруг выдать такую фразу, так отбрить собеседника, что тот потом долго будет ёжиться от услышанного. Впрочем, к подобной манере тоже можно привыкнуть, если не удастся обуздать строптивицу. Незнакомец насторожился, заслушав шаги. Вниз сбегал молодой человек. который очень торопился по своим делам. Сегодня должны были привезти новую партию бутылок минеральной воды. Собственно, минеральной она была лишь обозначена на этикетке. На самом деле, вода разливалась из обычного водопровода с добавлением щёлочи и соли кустарным способом. Ну, на такой сделке можно было неплохо заработать. И молодой человек спешил вниз получить партию такой минералки, уже доставая на ходу мобильный телефон и не обращая внимания на стоявшего в подъезде незнакомца, который равнодушно отвернулся при его появлении. Звонарёв закрыл наконец дверь и вызвал лифт. Кнопка не сработала. Снова кабина лифта не поднималась на восьмой этаж. Чёртыхнувшись, он пошёл пешком. в конце концов нельзя всё по иметь сразу надо потерпеть пока были бы деньги а квартира нарисуется незнакомец услышав шаги вновь насторожился это его время около 11 он слышал как журналист торопливо сбегает по лестнице ему не нужно было размышлять кто именно появится перед ним через секунду незнакомец уже знал объект в лицо Звонарев заторопился, вспомнив, что должен успеть еще заправиться бензином. По его расчетам, горючего могло хватить только на полчаса езды. Незнакомец замер, прижимаясь к стене. Слава машинально кивнул на бегу, кажется, незнакомому парню. Незнакомец достал пистолет. Звонарев подумал еще раз, что нужно обязательно позвонить Валентине, и тут он получил сильный толчок в спину. Он даже не понял, что произошло. Просто ему показалось, что неизвестный, стоявший на площадке, пинком ноги или ударом кулака в спину сбросил его на лестницу. Он хотел обернуться, возмутиться хамским поступком хулигана, когда второй толчок заставил его растянуться на лестнице. Он почувствовал боль и понял, что это были не пинки. Ему было страшно. В эту секунду он пожалел новый пиджак, купленный за такие большие деньги, и так нелепо продырявленный. Незнакомец сделал несколько шагов по направлению к ещё живому звонарёву. Тот услышал шаги и вдруг в эту секунду, в этом мгновении, наконец понял: это убийца, который сейчас нанесёт последний удар. И осознав этот кошмар, он собрал все свои силы и хотел закричать от ужаса, от этой несправедливости. Ведь ему только 28 лет, жизнь так прекрасна, она только начиналась. Всё было впереди. Контрольный выстрел в голову он ещё почувствовал и больше ничего. Незнакомец наклонился к убитому, удовлетворённо кивнул головой и на ходу отвинчивая глушитель, направился к выходу. Почти у двери он столкнулся с мальчиком, который возвращался из школы. Очевидно, у него не было нескольких уроков, и он довольный сбежал домой. Подросток удивлённо посмотрел на столкнувшего его с дороги человека. какую-то долю секунды убийца колебался, не зная, что предпринять. Ещё оставалась возможность снова надеть глушитель и покончить со свидетелем, который мог запомнить его в лицо. Убийца даже замер у дверей, но в этот момент увидел женщину, направлявшуюся к подъезду. Начать стрельбу означало привлечь внимание и других соседей. Убийца отпустил дверь и стремительно направился к ожидавшей его машине. Мальчик, увидев, что лифт не работает, решил подняться по лестнице и сразу же на первом этаже обнаружил лежавшего в луже крови звонарёва он испуганно замер, не решаясь даже крикнуть картинка, которую он увидел, запечатлелась в его мозгу надолго в этот момент за спиной раздались тяжёлые шаги поднимавшиеся снизу женщины она разглядела соседского мальчика и уже хотела возмутиться вот мол как теперь дети относятся к школе но увидев кровь закричала во весь голос